Глава двадцать вторая. Марго. Ольга осталась понаблюдать. В зал в сопровождении Майи вошла довольно миловидная блондинка, одетая просто, но со вкусом, в классическую юбку до колена, светлую блузку и удобные лодочки телесного цвета. Увидев нас, девушка вежливо поздоровалась. Я отметила, насколько грациозно она двигалась и держала осанку, Словно всю жизнь провела на светских приемах. Она даже на предложенный диванчик присела точно не в клубе находится, а на чаепитии у императрицы. Несмотря на то, что за годы существования «Жемчужины» провела ни одно собеседование, сейчас я не знала, как начать разговор. Решила с банального знакомства. А дальше как пойдет. «Меня зовут Маргарет. Как ты знаешь, я хозяйка этого заведения. Расскажи мне немного о себе» а после я объясню, для чего пригласила тебя сегодня. Меня зовут Люсия Кац, 20 лет. Осторожно, начала девушка. Среднее магическое образование по специализации бытовая магия. Служила пять лет во дворце, но... Она замялась. Но обстоятельства сложились так, что три месяца назад вынуждена была покинуть службу. Сейчас работаю помощницей администратора в «Черной жемчужине». Краем глаза следила за реакцией Ольги. Тёмная ведьма задумчиво потягивала коктейль, что-то листая в телефоне, делая вид, что наша беседа ей не интересна лишь изредка бросая на девушку задумчивые взгляды. «Люсия, я читала твое личное дело, ты указала, что проходишь подготовительные курсы в столичной межграничной академии. Это так?» «Да, в следующем году я планирую поступить на факультет межмировых отношений. Мне интересна культура от других миров». На службе во дворце мне посчастливилось посещать занятия вместо... Её губы едва заметно скривились, вместо девушки, которой они были интересны Мы с Ольгой переглянулись. Подруга тоже заметила эту заминку, а потому спросила. «А из дворца уволилась по своей инициативе? Или, как они там любят, тебя убедительно попросили? Не стесняйся, расскажи, как дело было». «Вы ведь Ольга Шварц, верно?» Узнала она подругу. «Владелец самого успешного юридического агентства шести миров?» Ольга довольно хмыкнула. «Среди служащих дворца вас легенды ходят. Говорят, придворный архимаг заикаться начинает, когда слышат ваше имя». «Только заикаться?» «Хм». Удивленно выгнала бровь ведьма. «Новенький, что ли?» «Но ты так и не ответила. Я ведь права, что ты не по своей воле ушла». «Нет, не по своей», — грустно вздохнула девушка. «Вы, скорее всего, не поверите, но мне и правда подставили. Почти всех, кто в тот день дежурил, уволили из-за... одного инцидента, подробности которого я не могу сообщить. С насклятву взяли». Смартфон Ольги завибрировал, прерывая Люсию. Кинув взгляд на экран, подруга тихо чертыхнулась и залпом допила коктейль. «Ладно, девочки, мне нужно идти». «Работа сама себя не сделает». Она чмокнула меня в щеку, а Люси протянула свою визитку. «Я редко кому предлагаю, но если ты или те другие служащие захотите оспорить увольнение или вдруг понадобится иная помощь, обращайтесь». Подмигнула она девушке. «Так какую работу вы мне хотели предложить?» «Люси, это не совсем работа». Скорее, хорошо оплачиваемая просьба познакомиться с одним важным для меня человеком. Наверное, я не совсем корректно выразилась, потому что девушка возмущенно подскочила с дивана. Я не занимаюсь проституцией. Как вы могли такое подумать? выпалила она и собиралась было уйти, но я магией запечатала дверь. «Ты меня не так поняла. Я не прошу тебя спать с кем-то». устало потерла лицо руками. «У меня есть сын. Твой ровесник. Если ты успокоилась и готова слушать, могу я продолжить?» «Простите, моя вспыльчивость». Она села обратно. Просто я наслышана о случаях, когда девушек в клубах... «Мой клуб не такой. И не имеет к моей просьбе никакого отношения». «Тогда зачем я вам?» «Как я уже сказала, у меня есть сын». Открыла на смартфоне фото и протянула девушке. Судя по интересу, проскочившему в глазах, Гор произвел на нее впечатление. «Его зовут Гордей, и вы учитесь в одной академии. Все равно не совсем понимаю суть просьбы. Мне нужно, чтобы ты с ним подружилась. Понимаешь, я узнала, что Гордей проявляет интерес кое-кому. Вот только мне не очень нравится это общение». Я бы хотела, чтобы ты поближе познакомилась с ним и переключила его внимание на себя. Сможешь? Я правильно понимаю, что должна увести вашего сына у другой девушки? Да если бы девушки, подумала я, и решила не акцентировать, чтобы у Люси было меньше шансов отказаться. А ты сможешь? Девушка задумчиво пролистала фотографии Гордеев галерея, не спеша давать ответ. По всей видимости, просчитывала плюсы и минусы. Линда Кац, знаменитая королевская сваха. Твоя родственница? Линда Кац была ведьмой с особым даром. Ее любовная магия помогала не только находить подходящих друг другу партнеров, но и разжигать страсть и влечение как к себе, так и к другому человеку. Причем ее магия не отслеживалась. Моя прабабка когда-то близко дружила с Линдой, а потому знала секрет успеха знаменитой свахи. «Да, это моя прабабушка. А откуда вы знаете?» — удивилась Люсия. «У меня свои источники. Я же правильно понимаю, что ваш семейный дар передался и тебе?» «Да, но я никогда его не развивала. Да и не такой он сильный, как у Линды». На мой удивленный взгляд, Люсия пояснила. Она не любила, когда ее называли бабушкой и просила называть по имени. «Понятно». «Но что-то же, ты умеешь?» Девушка кивнула, снова задумчиво рассматривая фото Гордея. «Что я получу, если соглашусь? И как долго мне нужно играть роль девушки вашего сына?» «А что ты хочешь?» «Понимаете, курсы, которые я сейчас прохожу, платные и стоят немало, так что я бы взяла деньгами». «Деньги не проблема», — заверила я. «Хорошо». Ещё мне нужно быть уверенной, что если у меня не получится, вы не попросите их назад. Мы с тобой составим договор, в котором всё подробно распишем. Ну а если тебе покажется, что я хочу тебя обмануть, можешь обратиться к Ольге Шварц. Свою визитку она тебе оставила». Люсия покачала головой. «Нет-нет, я вам доверяю». «Значит, по рукам?» Девушка кивнула. Сумму вознаграждения Люси назвала достаточно скромную. При этом обмолвилась, что в моем клубе, работая помощницей Майи, получает гораздо больше, чем во дворце. Подписывая контракт, я все время крутила в голове слова Руара о том, что совершаю ошибку, но ничего не могла с собой поделать».